дураки и ложь ложь духовная пища дураков правда ими трудно воспринимаемо к тому же от правды у них обычно случаются неприятности А вот когда они поглощают ложь тогда у них все в порядке обман упрощение фикции тот цемент которым скрепляется конструкция мира дураков В обществе дураков эмпирически сложилась и поддерживается система удобных фикций. Дураки стремятся к ложным целям, но направление иногда получается нужное, во всяком случае, не худшее из возможных. Если общество не погибает, значит, фикции выбраны верно. И разум Роттердамский: похвала глупости. Никакое сообщество, никакая житейская связь не были бы приятными и прочными, Народ не мог бы долго сносить своего государя, господин раба, служанка, госпожу, учитель ученика, друг друга, жена, мужа и так далее, если бы они взаимно не заблуждались, не прибегали к лести, не щадили чужих слабостей, не подчивали один другого мёдом глупости.